«Ил, можно же по-старому, по-простому!» Беломор долго вздыхал, потом решил, «Ладно, давай по-другому. Нравится тебе этот мир?» «Ничего уж хорошего!» — возмутился богатырь. «Ни за что бросают в яму, потом кормят травой, и то недосыто». «Вот и надо в нем все исправить!» — вскричал кудесник, и глаза его засветились, что у кота давно, давно пора, ой, давно, давным-давно. И древние книги о том твердят. Возьмем хотя бы корки Коркиса-Боркиса, того же «Доктрину циклов». Тут он и в самом деле вытащил на стол небольшую книгу, весьма ветхую. Буквы в ней были мелкие, но такие ровные, что нынешним песцам нипочем так не смочь. За бесконечный период число вероятных сочетаний будет исчерпано, и вселенная повторится, — гречился старец. — Ты вновь выйдешь из чрева, вновь окрепнет твоя кость, вновь, В твои те же руки попадет та же самая страница, И ты вновь всё переживешь Вплоть до своей немыслимой смерти. Почему лишку смерть поминать? Шары бы повылазили у твоего коркиса-боркиса, Затасковал жихарь и у тебя заодно. И страницы твоей мне даром не надо, Потому что надо мне вот что. Отец! «А не найдется ли маленько Хмельнова?» Робко жалобно вякнул он. «Мудрость веков надлежит постигать на свежую голову!» — огрызнулся Беломор. «Так, теперь обратимся к более свежим источникам. Вот что гласит Аркан Четырнадцатый. Люди думают, что все вечно встречается, что одно проистекает из прошлого, а другое из будущего, и что время — это множество кругов, вращающихся в разные стороны. Пойми эту тайну и научись различать встречные течения в радужной струе настоящего. «Жаль, у нас на столе никаких течений, никаких струй». Вздохнул богатырь, а вслух сказал. Отец, а когда пьяный мед подолгу стоит, он ведь и прокиснуть может. Беломор намека не понял, да и не услышал. Он не на шутку разошелся. Книги сами летели к нему в руки и раскрывались в надлежащих местах. Мудрые слова... Были Жихарю в основном знакомы, каждая по отдельности, а собранные купно причиняли голове нестерпимую боль. «Познай главную тайну!» — вскричал старец, и Жихарь навострил уши. «Ну, «С этого бы и начинал, то чего людей мучить?» И Беломор продолжал. «Мы не знаем, какое сокровище мы ищем». то ли которая зарыта нашими предками или то которое будет зарыто нашими потомками так гласит Аркан девятый да хоть 109 сказал жихарь да хоть Аркан хоть петелька какая разница если зарыли люди значит надо вырыть И ничего-то ты не понял простонал беломор вот — Это из-за таких-то нам и суждено Вечно бродить по кругу, Будто слепая лошадь на крупоружке. — Так у тебя и крупоружка есть, — Обрадовался жихарь. — Давай кашки заварим, пока печка теплая. — Ладно кашки-то на ночь глядя поесть. Кишки веселятся. — Бревно ты... Бревно и есть. Чуть не заплакал Беломор. Я ж тебе о судьбах под вселенной толкую, а ты про кашку да про брюхо свое. Неужели тебе ничего в мире не чудно и не удивительно? Богатырь прикинул. Да меня, отец, всего-то две вещи удивляют на всем белом свете. И показал два пальца, чтобы мудрец не сбился со счета. первое Это почему на небе горят частые звездочки, а второе? Отчего я такой добрый и терпеливый при моей-то тяжелой жизни? Другой бы на моем месте давно всех убил, один остался. Глумись, глумись над категорическим императивом, сказал кудесник. Да глумишься. Да я и духа с таким именем не знаю». Отрекся жихарь, подумав, — язык наш враг, а рот — губитель. И сделал, уж постарался, лицо глупое-глупое, так что даже глаза из голубых стали пустые и прозрачные. Беломор поглядел в эту пустоту с последней надеждой, потом похоронил ее там и махнул рукой. Вижу, что у тебя в уме закостенело всё от бездумья. Не обойтись нам нынче без мозголомной